Глава восьмая. Встретившись с Гарсоном, я сразу увидела, насколько он разочарован. Но Галис не сделал ничего такого, что позволило бы нам задействовать следивших за кафе полицейских. Не было также ни подозрительных телефонных звонков, ни уж тем более визитов в Глорию и попыток запугать свидетеля. Но Галис, правда, договорился о встрече со своим адвокатом, и потом посетил его контору. По мнению младшего инспектора, мы опять оказались в тупике, но он считал, что надо набраться терпения и ждать, не теряя надежды на удачу. Я рассказала ему о своем лингвистическом открытии но «Ногалес лесгану». Оно произвело на Гарсона неизгладимое впечатление, хотя он не мог сообразить, что нам это дает». Вот такие наши дела, Фермин. Сегодня вечером, когда хозяин будет закрывать своё кафе, мы нанесём ему визит вежливости. Надо поднажать на него так, чтобы мы могли предъявить Ногалесу официальное обвинение. Приказ комиссара. Ещё бы! Появляется очередной труп, и все дружно впадают в истерику, будто никто не знает, что как раз... Покойники-то уже и не способны причинять неприятности. Вы рассуждаете так, словно убийство Марты Мерчан не меняет ситуации. А разве меняет? Каким, интересно, образом? Вынуждена сказать вам то же самое, что сказала и коронасу Я не знаю. и Клянусь Господом Богом, что признаваться в этом мне чертовски трудно. Нет ничего хуже, чем двигаться в потемках. Сделать шаг вперед и ждать, пока что-нибудь не позволит нам сделать следующий. А вы, разумеется, предпочитаете с самого начала ориентироваться на детально просчитанную версию, совсем как Шерлок Холмс. Издевайтесь сколько хотите, но это действительно так. Вы ведь достаточно долго работаете инспектором и вроде бы должны знать, такого не бывает». «Надо ползти, извиваясь червяком между фактами, а не раскрашивать уже готовый рисунок». «Как вы можете так говорить, если мы вышли на Нагалеса, опираясь на гипотезу, которую вы же сами придумали? Вот и теперь вы должны попытаться сделать то же самое». «Что именно?» «Придумать гипотезу, объясняющую гибель бывшей жены Вальдеса». «Тут надо призвать на помощь все свое воображение». «Вот и призовите». «Ну, проще всего было бы предположить следующее. Марта Мерчан с опозданием но все же узнала, что ее бывшего мужа убил Ногалис. Ей это, естественно, не понравилось, и она пригрозила Ногалису, мол, сообщит обо всем полиции. И тогда этот негодяй нанял киллера, убить ее тоже, чтобы и не проболталась Ваша версия не выдерживает критики. Одни нестыковки». Первый, главный вопрос. Как мерчанда докопалась до заказчика убийства? И еще. Она что, была знакома с Нагалесом? Была в курсе совместных дел Вальдеса и Нагалеса? Вот именно. Эти дела приносили ей деньги. Вальдес с ней делился. С чего бы такая щедрость? Допускаю, что они время от времени вместе ужинали, что они сохранили добрые отношения, хоть их семейная жизнь и не удалась, но чтобы он стал отдавать ей часть весьма и весьма крупной добычи, Ха, не верю, мои представления о теплых отношениях бывших супругов имеют свои границы. Иными словами, сами вы ни в жизнь не отдали бы долю своей наживы бывшим мужьям. Уж поверьте, что нет, и тем более, если деньги были бы заработаны преступным путем. «Но лучшей версии у меня нет. К тому же уже поздно, инспектор, и раз ничего путного на ум не приходит, почему бы нам не двинуться в сторону Глории? Хороши мы будем, если они как раз сегодня по какой-то причине решат закрыться пораньше. Ох, я и думать забыла про часы. Из-за этих метаний между Барселоной и Мадридом совершенно утратила представление о времени». Теперь начинаю понимать, почему чиновники, которые целые дни проводят в самолёте, вечно страдают от стрессов. Ага, вот это искалась работка хуже полицейской. Правда, чиновникам хотя бы платят получше. Сколько бы им ни платили, это вряд ли можно считать реальной компенсацией потерь. Что мне вас больше всего нравится, Петра, так это ваше умение всегда держать марку. Одно удовольствие смотреть, какую мину вы корчите, стоит упомянуть при вас о деньгах. Словно вдруг съели что-то несвежее или кто-то положил перед вами на стол мерзкое насекомое. Ну, этого можно добиться с помощью недолгих тренировок, я вас научу. Мы попросили машину в мадридском комиссариате, к которому были приписаны, и вскоре она остановилась неподалеку от кафе «Глории». После десяти часов поток клиентов практически иссяк. Глория была не из тех заведений, куда публика собиралась ближе к ночи. В одиннадцать бар покинула какая-то женщина, скорее всего, кухарка. Посетителей, судя по всему, внутри больше не осталось, так что мы быстро направились к дверям. По лицу хозяина, когда он нас увидел, можно было бы изучать все разновидности человеческой мимики. Я прочла на нем удивление, страх и желание растаять в воздухе. «Добрый вечер, сеньоры! Как вы меня напугали! Я ведь уже собирался запереть двери!» Мы ничего ему не ответили. Я подчеркнуто грубо бросила на стойку перед ним фотографию убитой Марты Мерчан. «Ну-ка, Адольфо, взгляните еще и на это!» Он совершенно не умел скрывать свои чувства. Опять на лице его промелькнули, сменяя друг другу паника, ужас, жалость. «Господи, спаси помилуй!» Гарсон тотчас скинулся на него, как бульдозер. Он изо всех сил шарахнул кулаком по деревянной стойке, так что зазвенели неубранные оттуда бокалы. «Ни Господь, ни дьявол тут не помогут!» — Отвечайте, черт побери, ясно и четко. Именно эту женщину вы видели, когда она вместе с Вальдесом и вторым мужчиной завтракала в вашем баре. Адольфа выгнулся назад, словно боясь, что теперь кулак попадет прямо в него. Младший инспектор снова заговорил так хорошо мне знакомым громким и хриплым голосом. — Может, хватит в молчанку играть так, твою мать? Эту женщину вчера убили, потому как вам духу не хватило твердо сказать, что вы узнали мужчину с фотографии. Долго будете дурака-то валять? Может, вам кто угрожал или денег предложил? Так это преступление, к вашему сведению. Хозяин кафе забормотал. Нет, никто мне ничего не говорил и никто ничего не предлагал. Я просто сказал, что не уверен. — Да плевать я хотел на твою уверенность. Когда мы пришли сюда в первый раз, ты сразу узнал эту рожу, а потом на тебя вдруг накатили сомнения. Послушай, либо ты скажешь правду, либо мы устроим тебе такое, что и кафе свое продашь, чтобы расплатиться с адвокатами. Мы действовали на самой границе закона, вернее сказать, давно уже переступили все границы. С Нагалесом мы никогда не стали бы так разговаривать. И если признаться честно, пришлось воспользоваться неискушенностью этого бедолаги. Такова жизнь. Хозяин кафе был настолько напуган, что ему с трудом удавалось выдавить из себя что-то связное. «Я никогда ничего не делал, я никогда не впутывался в сомнительные дела, только работаю как проклятый». У меня семья, я даже штрафы за неправильную парковку плачу. Если надо помогать полиции, я всегда готов. Думаю, мы просто неправильно друг друга поняли, и поэтому у вас сложилось обо мне неправильное мнение. Ну так что, готов ты заявить судье, что узнал этого мужчину? Ну, конечно же, какой вопрос... Я ведь никогда не говорил, что отказываюсь давать показания. Раз надо, значит, надо, и точка. — А что ты скажешь про женщину? — Да, мне кажется, это ее я видел тогда. — Кажется? — Это она, да, она, жена того мужчины. — И ты уверен, что она пришла не с Вальдесом? — Да нет же, нет. Она пришла вот с этим, я очень хорошо помню. — Пожалуй, тебе удастся отделаться лёгким испугом, но слишком на это не рассчитывай. — Я бы на твоём месте, не раздумывая, дал показания судье. — Даю совет ради твоего же блага. Если всё это не было очевидным запугиванием свидетеля со стороны полиции, то уж и не знаю. Я покинула кафе с каким-то тошнотворным чувством. Вздумай он рассказать хоть часть того, что сейчас тут происходило. Не сносить нам с вами головы, горсон. Ничего никому не расскажет, слишком напуган. Кроме того, он ведь понятия не имеет о разнице между нами и судьей. Слышали, что он ляпнул про штрафы? Для него все одно, закон он и есть закон. Мне немного стыдно. А вы про свой стыд лучше забудьте. В конце концов, самая поганая часть работы всегда выпадает на мою долю. Но это ничуть не уменьшает и мою вину. Да не говорите вы мне про какую-то там вину, инспектор. Вина бывает только там, где ее можно доказать. А если посмотреть под таким углом, то разве кто-то в чем-то нас уличил? Такая вот полицейская логика, каковой я тоже должна вроде бы руководствоваться». Гарсон позаботился о том, чтобы полицейских, следивших за кафе, сменили другие. Теперь им предстояло охранять свидетеля. Не дай бог, и он пополнит собой список покойников, ведь это стало у нас в порядке вещей. Мы позвонили комиссару Коронасу и отчитались о своих грязных делах. На его взгляд, все было исполнено идеально. Свидетель согласился дать показания судье. «Очень хорошо, Петра, очень хорошо. А что вы намерены делать дальше?» «Завтра с утра пораньше допросим на Галеса. Ну, теперь уже в ином ключе. Я позвоню вам еще до этого. К восьми утра должны быть готовы результаты вскрытия. Вдруг они чем-то помогут». «Что ж, мы уже начали сами воздействовать на реальность, и реальность стала одаривать нас фактами». только руку протяне. Хотя факты пока были не слишком красноречивы и почас не имели объяснений. Марта Мерчан знала, но Галеса и ничего больше. Мы сработали топорно, но смогли добавить к материалам дела также и эту информацию. А внутренние связи всей конструкции в целом еще только предстоит выявлять гораздо более сложными методами. Я легла спать в тревоге и волнении. и была уверена, что телефон разбудит меня среди ночи, но этого не случилось. Я спала, забытая всеми как старые туфли в шкафу, а проснулась с ощущением, что вот-вот опоздаю на собственные похороны. Однако причин для страха не было. Все вроде бы продолжало течь в обычнейшем русле. Было семь часов утра, и до сих пор никто не побеспокоился о моей судьбе. Я могла бы спокойно умереть». Во время завтрака Гарсон выглядел настолько спокойным, что это отчасти рассеяло мои мрачные мысли. Он макал свои чуритос в кофе так же самозабвенно, как интегрист предается первой утренней молитве. — Вы хорошо спали? — спросила я. — Как бревно, — признался он. — Мало что в этой жизни может лишить меня сна. Я всегда сплю, как младенец. — А вы? — Как убитая. Что-то плохо верится. Выглядите вы, неважно. Наверняка всю ночь раздумывали над нашим делом. Нет, всё-таки опыта вам не достаёт. Ладно, но только вы хоть позавтракайте получше. Эти чуритос — что-то божественное. Хотите, добавим к ним побольше сахару?» Я улыбнулась. «Вы, кажется, решили начать опекать меня». «Мы, одиночки, просто обязаны опекать друг друга. Знаете, что я вам скажу, Петра? Вы должны снова выйти замуж». Я так громко расхохоталась, что мой смех напугал тех немногих ранних пташек, что сидели за другими столиками. «И за кого же, позволите спросить?» «Ну, это уж ваше дело». «Я подожду, пока женитесь вы, а я уж после вас». «Ну, тогда...» Значит, вы только другим советуете вступать в брак? Я слишком стар для новых экспериментов. Вот и опять мы шагнули на территорию личных тем. Я решительно не желала продолжать этот разговор. На столе лежал мой мобильник. Я посмотрела на него и сказала гарсону. Спорим, телефон через секунду начнет трезвонить. Комиссар обещал позвонить восемь. — Вот еще кого надо бы женить. — Да, только он уже давным-давно женат. У них с женой четверо детей. Неужели вы этого не знали? — Мужчины редко откровенничают между собой. — Зато откровенничают с женщинами. Он явно удивился. — Возможно. Без одной минуты восемь зазвонил телефон. Коронос начинал кипеть энергией, как только новый день продирал глаза. Комиссар сказал... Петра, я в нескольких словах сообщу результаты вскрытия Марты Мерчан. Семь ножевых ран, нанесенных как будто вслепую. Только одна оказалась смертельной. Профессиональный убийца исключается. По словам судмедэксперт, удары наносились без особой силы. Ни один не попал выше верхней линии грудной клетки. Как он считает, убийцей был невысокий мужчина мелкого сложения, или скорее даже женщина. Жертва оказала сопротивление, остались следы борьбы, но очевидно, что застали ее врасплох, поэтому должным образом среагировать она не успела. При осмотре места преступления обнаружен один волос, который не принадлежал Марте Мерчан, но мог принадлежать ее дочери, домработнице или кому угодно другому. Волос передали в лабораторию. Что касается соседей. то никто из них не видел подъезжающей машины и не слышал ничего необычного. И это вполне объяснимо, поскольку дома там окружены довольно обширными садами. Вот и все на сей момент. Усвоили? Да. А допросы дочери и домработницы? Молинер допросит их сегодня же утром. Вчера у Ракели Вальдес не выдержали нервы, когда она, вернувшись из университета, увидела всю эту картину. Ночь она провела с транквилизаторами и под наблюдением врачей. «Когда вы намерены отправиться к нагалису, «Как только пробьет 9 комиссар?» «Расшибитесь в лепешку, но своего добейтесь. Так мы и поступим». Я пересказала наш разговор младшему инспектору, и мы двинулись в сторону редакции «Универсаля». Прежде чем войти, я предупредила коллегу. пока я не стану сообщать ему о смерти Марты Мерчан. Посмотрим, может, если я брошу новость потом, в самый неожиданный для него момент, это произведет нужный нам эффект. Вам ведь не инспектор. Лично я понятия не имею, с какого бока лучше подлезть к этому типу. Будем действовать экспромтом. Доверимся интуиции. Сомневаюсь, что при таком хилом завтраке ваша интуиция будет работать как надо. поэтому вы должны быть на чеку. Как только почувствую, что мне не хватает вдохновения, переключу допрос на вас. Если суть вопросов в количестве поглощенных чурос, то у вас все получится лучше некуда. Главный редактор еще не пришел, сказала нам девушка, дежурившая за стойкой входа. — В таком случае мы подождем его здесь, — ответила я. Так мы и поступили. И целый час наблюдали за суетливой утренней жизнью газеты. То и дело звонил телефон. На работу один за другим приходили сотрудники, вооруженные магнитными карточками. Тем, кто здесь не служил, приходилось подчиняться строгим правилам безопасности. Наконец появился Ногалес и, разумеется, сразу нас увидел. Он направился прямо к нам. Мы встали и не дали ему произнести ни слова. «Сеньор Ногалес, мы ждем вас». Вы должны проследовать в комиссариат для допроса. Я арестован? Нет, но есть неблагоприятные для вас свидетельские показания, и мы хотим прояснить ситуацию. Хорошо, скажите мне, о каком комиссариате идет речь. Я позвоню своему адвокату и попрошу его приехать туда. Рядом с дверями редакции имелась стоянка такси. Когда Нугалис понял, куда мы направляемся, он вдруг сказал... Если вы не против, я бы поехал на своей машине. Недва заметная пауза выдала наши внутренние колебания, хотя, вне всякого сомнения, сбегать он не собирался, а его мобильник прослушивался. Я решительно кивнула. В комиссариате уже была приготовлена комната для допросов. Но Галис приехал через пять минут после нас. Его адвоката пришлось ждать еще полчаса. И мы не начинали, пока тот не прибыл. сеньор Нагалес. За этим стеклом находится управляющий кафе «Глория». Он уверен, что неоднократно видел именно вас, когда вы завтракали и беседовали с Арнеста Вальдесом. Сегодня он готов подтвердить свои показания и подписать официальное заявление. Тут же вмешался адвокат. Мы примем это к сведению только когда увидим подписанные им показания. «Хорошо». Затем я встала и вышла. В соседней комнате находились свидетель и несколько полицейских. Я поздоровалась с ним и, не теряя времени даром, задала ему вопрос. «Это тот самый человек, которого вы видели?» Адольфа нервничал. Лицо его покрывал тонкий слой пота. Он кивнул. «Я настаивала. Скажите, да или нет?» «Да, да, это он и есть. Я совершенно уверен». у меня словно гора с плеч свалилась. — Хорошо. Распишите здесь и вставьте данные своего удостоверения личности. Не исключено, что судья вызовет вас на процедуру опознания. Он дрожащей рукой подписал заранее заготовленный документ. Почерк у него был корявый. Я взяла копию и вернулась в комнату для допросов. Бумагу хотела передать на Галесу, но адвокат его опередил и, едва бросив взгляд на документ, заявил, «Я хочу увидеть оригинал». Без всяких комментариев, ничем не выдав своего раздражения, я взяла копию и снова покинула комнату. Через минуту я вернулась с оригиналом. «Вот, пожалуйста». Гарсон все это время стоял, переваливаясь с ноги на ногу, что свидетельствовало о легком волнении. «Я взглядом велела ему сесть, и он подчинился. Итак, вы сами видите, как обстоят дела. Вы можете прокомментировать показания свидетеля?» Ответил опять адвокат. «Мой клиент будет отвечать официальным образом, когда будет вызван в суд, ему предъявят конкретное обвинение». В настоящее время он подтверждает свое предыдущее заявление. Он никогда не посещал названное кафе «Глория» и уж тем более не встречался там с ныне покойным сеньором Вальдесом, с которым к тому же не был знаком. Ни на миг не теряя присутствие духа, я сказала «Хорошо, позвольте себе также сообщить вам, чтобы вы имели это в виду и учитывали в дальнейших действиях». Тот же свидетель заявил, что однажды видел сеньору Марту Мерчан, бывшую супругу Эрнеста Вальдеса, вместе с последним и сеньором Ногалесом. Мало того, он утверждает, что названная сеньора явилась в его заведение не со своим бывшим мужем, а сеньором Ногалесом. По лицу адвоката мы заметили, что он несколько растерялся, но отреагировал с профессиональным автоматизмом. — И свидетель запомнил такие подробности, хотя видел эту женщину всего однажды? — Безусловно. Мы имеем дело с очень наблюдательным человеком. А кто-нибудь еще их случайно не видел? Я пожала плечами. — Могу информировать вас лишь о том, о чем имею точные сведения, — произнесла я самым нейтральным тоном. Адвокат вдруг куда-то заторопился, но Галис наблюдал за ним, — и на его лице не дрогнул ни один мускул. — Что ж, сеньор, если вам ничего больше не нужно от моего клиента, мы покинем вас и будем ждать официального вызова в суд. До свидания. Оба встали и направились к двери. Адвокат шел вторым, словно боялся, что мы нанесем его подопечному удар в спину. А именно это я и собиралась сейчас сделать. Когда они уже стояли почти на пороге, Я произнесла громким и строгим голосом. «Сеньор Нугалес, возможно, вам будет интересно услышать еще одну новость. Пожалуй, вашему адвокату будет интересно узнать, насколько серьезный оборот приняли события, в которых вы, по нашим предположениям, замешаны». Оба приостановились, но не тот, ни другой не обернулись, а так и стояли ко мне спиной. Я продолжала ровным тоном. Марта Мерчан была найдена вчера в своем доме в Барселоне, мертвой. Кто-то убил её, но пока мы не знаем, кто. Наступило гробовое молчание. Я увидела, как Ногалес, все так же стоявший ко мне спиной, поднес руку к лицу. Когда он обернулся очки, соскочили с привычного места и съехали набок. из-за чего совершенно нарушилась строгая гармония его лица. Он, не отрываясь, смотрел на меня. И в этом взгляде я читала дикое напряжение. Рот его искривился, губы начали дрожать. Адвокат ничего не мог понять и забеспокоился. Он схватил клиента за руку и, не скрывая своих намерений, стал подталкивать к выходу. — Пошли, Андреас, пошли. Это ни в коей мере тебя не касается. Когда надо будет, они официально сообщат тебе о том, о чем должны сообщить. Он потащил его за собой, теперь уже явно применяя силу. Нагалис выглядел потрясенным, но дал себя увести.